Часть 2, глава 46. Вторые сутки. Увы, по темноте адриану 2 ученый в полет выводить не собирался. И покупка бумаги отсрочилась. Но план был безумно прост: волноваться вроде не о чем. Мой адреналин лишь выбрасывался в желудок. Весь ужин тошнило. Зато Джим пришел в себя. С ним почти ничего страшного не случилось. Ребра, во всяком случае, сломаны не были. И, кажется, все же он заметил, что и Сара не промах. Я сделала такой вывод, потому что больше он не дергал меня исповедью души, как обычно. Йохан постоянно крутился возле Мателинк. Поломанные истории понемногу выпрямлялись. Джессика где-то блуждала в поисках собственного счастья. Бабушке пришлось нелегко, потому док и отправил помочь. Столько гостей в этом домике не бывало ни до... Не после, полагаю. Ученый и Жак спали в Андриане, а все нормальные смертные на полу кухни дома. У меня были ночь и утро, чтобы придумать подходящий лозунг для листовки. Я перебирала. Кто настоящая принцесса? Какую тайну скрывает король Далас? Нет, слишком правда вскрывающие выкрики. А знали ли вы? Весьма туманно. В общем... Опущу остальные ненормативные варианты. То, что мне понравилось, я придумала в лесу после прогулки к рассвету. Жизнь принцессы Велены. То, о чем вы должны узнать. Отличное вступление. Солнце сразу засияло ярче. А далее должно быть пояснение. Я дрожащими от возбуждения руками вытащила блокнот и карандаш, пока мысли не убежали. Жизнь принцессы. То, о чем вы не знали всплыли неожиданные факты о личности принцессы Велены. Много лет за дочь короля мы принимали не ту. Подробности настоящая принцесса раскроет сегодня на Дворцовой площади. Я критически пробежала лист глазами. «О, да! Нейтрально, без лишних пояснений, коротко и не беру на себя ненужную ответственность». Заслышав гул Андрианы, я поняла, что засиделась немного дольше, чем час после рассвета, и поспешила к месту ее посадки. Ну или парковки, это уж как угодно. Я подбежала к полянке, почти уже не хромала, где услышала, не ставший привычным, звук разглагольствования ученого «Портал существует». Кто-то талантливо и занимательно рассказывал нечто веселое, потому что явно звучал столь непривычно редкий смех Жака так что я замедлила ход и осторожно выглянула из-за дерева. Из кузова Андрианы выгружал бумагу. «Безумный учёный, верно!» Но стояли и смеялись Жак и... Детектив. Я в смятении спряталась за дерево и прильнула к нему всем телом, горячо надеясь слиться с этим незаметным жителем леса. «Что? Детектив? Как Шерлок тут взялся?» Я вновь взглянула. «Не вовремя!» Ибо как раз ученый меня заметил и воскликнул, приветственно и замечательно метко показывая пальцем. «О, как а есть!» И, конечно, спрятаться или придумать план я не успела. Надо было отправляться прямо навстречу. Битве? Врагу? Опасности? Боюсь, ни под одно из этих описаний Шерлок не подходил. Он и ухом не повел, и глазом не моргнул. «Привет!» Задорно улыбнулся он, будто мы были самыми, что ни на есть, задушевными друзьями. «Мы тебе бумагу привезли. Что-то придумала?» да». Глядя в позорное никуда, выдавила я, и блокнот выпал у меня из рук почему-то. Он наклонился и поднял. Страницы открылись на последней записи, где был лозунг. Он скользнул глазами. Я вспыхнула, ведь до лозунга было немало... Компрометирующих меня перед ним материалов. И я отобрала у детектива книжку. Он же своим дедуктивным взглядом успел соединить факты и спросил. «Хочешь прибегнуть к методу листовок?» «Одобряю». И дружески хлопнул по спине. «Довольно сильно. Я аж закашляла». «Тогда тебе надо много рук, чтобы до завтра все написать». Идемте, призвал он нас лидерски. «Все должны постараться сегодня» так что все пишущие руки сплотились ради меня в маленькой комнатке дома Сары. Как я и хотела, штаб-квартира. Но у меня из рук все валилось, никто толком не понимал, что надо делать, в том числе и я, пока не появился блистательный Шерлок. Я подлобья глянула на него и потупилась, едва завидев огонек улыбки в его синих глазах, что почувствовали мой взгляд. Если б не он... Эх, а зачем ты ведь нашел меня? Ну вот, снова испортила лист глупой опиской. Так прошли вторые сутки до полуночи, и начались потом третьи. Было весело, и сердце колотилось в каком-то бешеном восторге.